Глава 10 Севери рассказал королеве о том, что таинственный элей перестроил статичные порталы так, чтобы я попадала в одну точку к рольвине. Но когда это произошло, она не узнала меня и, кажется, потеряла память. Может, это к лучшему? прищурилось ее величество. Твоя истинная пара может остаться в нашем мире, а про опасную наемницу мы все с удовольствием забудем. Вам не кажется странным, что недоброжелатель сделал так, чтобы мы не добрались до тех детей? Спокойно поинтересовался Уме. Будь это кто-то из вашего близкого окружения, разве он помешал бы Дуняше перенести украденных детей в Тахру? Вряд ли. Помрачнела королева и тут же встрепенулась. «А может, этот некто на нашей стороне?» «Сомневаюсь», — отозвался Севери. «Статичные порталы крайне опасны, если в магию создателя вмешается чужая. Чудо, что Дуняша не пострадала. Никаких чудес!» — отмахнулось ее величество. «На ней ваш родовой браслет с таким мощным артефактом. Она без опаски может даже в мир драконов перенестись». Я навострила ушки. Вон оно как! Удобно. Сразу отпал вопрос, как не быть съеденной заживо счастливыми родителями, которым я верну детей. А я верну. Осталось только решить, как их вытащить из моего мира. Я считаю иначе. Сухо возразил Уме и, поцеловав мою руку, продолжил. Я подозреваю, что это было покушение на мою супругу, поэтому повелел Аккериту исправить все порталы, вернув к первоначальной магии и очистив от чужого воздействия. Отличное решение, похвалила королева. Нет, огорошил Уме, я предлагаю остановить следователя. Подыграем неизвестному и получим сразу несколько результатов. Во-первых, узнаем, кто это, друг или враг, а во-вторых, потянем время, ведь у нас будет веский повод не торопиться с исполнением договора. — Отлично придумано! — восхитилось ее величество и посмотрела на целителя. — А ты как думаешь? — Умэсс Оксхлет с детства проявлял недюжинные способности и острый ум, — тактично ответил тот. — А вот я возразила. — Плохая идея. — Как ты можешь неодобрительно отзываться о решениях своего мужа? — сурово спросила королева. «Севери придумала отличный план или захотелось потерять голову от королевского палача?» «Моя голова уже потеряна», — улыбнулась я и с нежностью посмотрела на Уме. «И я ничего не хочу менять, потому что влюбилась в самого невероятного мужчину, сильного, ответственного, заботливого и очень умного». «Если ты так уважаешь мужа, то почему не поддерживаешь его идею?» – удивился целитель. «Мне она кажется весьма разумной». «Но есть путь гораздо проще», – сообщила я. В двери постучали, и вошедшая служанка присела в реверансе. «Его Величество желает видеть супругу. Передай, что скоро буду» отмахнулась королева и, с трудом дождавшись, пока дверь снова закроется, жадно подалась ко мне. «И что это за путь? Оставить все как есть», — разъяснила я. «Пусть Айкерет починит порталы, чтобы я могла спасти тех деток, и я буду исполнять договор, не рискуя познакомиться с вашим палачом. Тогда власть короля окажется под угрозой», — мягко будто разговаривал с ребенком, Напомнил Кохлер. Ведь эти дети укрепят влияние семей, в которых окажутся. А я не буду приводить их во дворец, хмыкнула я. Сиротки будут жить со мной, в ум отъешь. Вы же знаете, что Севери подарил мне дом для блинной. Там полно места. Можно разместить не то, что детей, а поселить целый гарнизон. Королева переглянулась целителем, и тот пожал плечами, мол, сдаюсь. Тогда женщина. Повернулась к уме и вздохнула. «Кажется, твоя жена не осознает всю серьезность ситуации». «Уверен, у нее есть основания для подобного утверждения». Поддержал меня муж, а я ласково улыбнулась ему. «Договор должен быть исполнен!» Целитель сделал еще одну попытку убедить меня. «Ведь он закреплен магией! Вам придется доставить детей драконов во дворец, иначе вы...» «Лишитесь головы!» «Верно», – не стала спорить я и подняла указательный палец. «Но только в том случае, если я перенесу их через порталы, установленные в домах, принадлежащих Лепоку Годсу, верно?» «Да», – господин Кохлер посмотрел на меня с жалостью и явным желанием предложить мне пару бокалов зелья, стимулирующего умственные способности. Я же поинтересовалась, а что, если таких домов не окажется, как это, уточнила королева. Предлагаете их снести, задумался целитель. В принципе, возможно, но боюсь, что это привлечет слишком много внимания. Начнут задавать вопросы, и наш недоброжелатель может воспользоваться ситуацией и обвинить вас в уклонении исполнения магического договора. Уверен, что его содержание уже не секрет. Слухи распространяются стремительно. Придворные, лишившись возможности принять в семью дракона, обрушат весь гнев на вас и севере. — Нет-нет, — прервала я, — если у Липока Гоца не будет домов, в которых открыты порталы в мир людей. — Поясни, — попросил муж. Я повернулась к нему и вкрадчиво спросила. — Ты же богат? «Дом мне купил для уматьешь, так почему не приобрести еще несколько? Тогда владельцем их будешь ты!» Воцарилась тишина, которую нарушали лишь взволнованные голоса слуг, топот и звон посуды. Похоже, король, отчаявшись дождаться супругу, решил навестить ее сам. «Договор перестанет существовать, ведь условия его станут невозможными», – очнулась королева. Она посмотрела на меня с заметным уважением. «Просто и не вызовет подозрений! Гениально! Как ты догадалась, дорогая!» «Десятилетие кровавых битв с управляющей компанией», — скромно пояснила я. Северем, немедленно возвращайся в Тахру и оформи купчие», — повелела королева. «Идем, дорогая». Уме потянул меня в сторону, но ее величество подняло руку. Дуняша останется здесь. Я в заложниках? Мне нужен веский повод, дружелюбно пояснила королева. Почему я не явилась к его величеству? Я в ваше алиби? Понимающе ухмыльнулась я и пообещала мужу, в ауре которого вспыхивали оранжевые искры беспокойства. Все будет хорошо. Скорее уходи и оформи договора, а после возвращайся за мной. Северик кивнул. И снова поцеловав мою руку, исчез в портале. И тут дверь в покой королевы вынесла сильнейшим ударом магии.